Боевая группа СС Ульриха 9 февраля 1942 года фронт группы Эйке проходит от Больших Дубовиц через Васильевщину, Бяково, Калиткино, Кобылкино, боевая группа СС Ульриха, Дубки, Кулакова, Черенчицы, Шелгунова. Бои проходят в Бяково, Коровичино, Кобылкино и Черенчицах коровичина защищает смешанная боевая группа первый батальон третьего полка мертвой головы шестой батальон сорок шестого и девятый батальон шестого пехотных полков два инженерно строительных батальона первая батарея эсовского артиллерийского полка и по одной батарее от 818 восемнадцатого и 207 седьмого пехотных полков днем обстановка резко ухудшилась Русские разрывают связь с боевой группой Ульриха в кобылкино коровичина К вечеру Бякова с трех сторон охвачена русской пехотой. Весь день Эйко пытается восстановить потерянную связь с боевой группой Ульриха. В 9.20 утра его адрес уходит радиограмма. «Шойерман с разведчиками уже на марше. Мы уже по телефону для вас заказали рыцарский крест. Я ожидаю, что вы выполните свой долг». Но, к сожалению, командира дивизии СС «Мертвая голова» группа Шойермена терпит неудачу. Она не смогла преодолеть русскую полосу наступления. 11 февраля по Коровичино целый день ввелся артиллерийский огонь из танковых орудий. Немцы были поражены самоотверженностью красноармейцев. С непостижимым упорством, без авиационной артиллерийской поддержки, русские пехотинцы шли под жесточайшим пулеметным огнем, неуничтоженных огневых точек немцев. Чтобы успешно завершить атаку, им не хватило сил. Они увязли в море оборонительного огня, преодолеть который не удавалось. Пять атак за 16 часов. В таких условиях потери были очень высокие. В журнале боевых действий 7-й гвардейской стрелковой дивизии 20 февраля 1940 года в 4 утра отмечено 30-й гвардейский стрелковый полк 14 активных штыков. 159-й гвардейский стрелковый полк. 54 активных штыков. 288-й стрелковый полк. 73 активных штыка. Но и немецкие ряды поредели. Расстояние между обороняющимися с каждой русской атакой становилось все больше. Не хватало продовольствия, перевязочных материалов. День ото дня все больше не хватает боеприпасов. Ужасный голод пишет Унтерштарфюрер СС Сабиш. 12 февраля Ульрих получает сообщение. Завтра прибудут самолеты с боеприпасами и продовольствием в виде бомб с парашютами. У солдат открывается второе дыхание. С помощью балок и досок перед позициями выкладывается свастика. На следующее утро прибывают юнкерсы. Парашюты раскрываются, и бомбы медленно опускаются на землю, но ветер несет их к лесу к русским позициям. На следующий день штуки сбрасывают контейнеры над занятой русскими деревней Омочкино. Только 14 февраля все получилось, и бомбы приземляются в нужном месте. Кольцо блокады вокруг боевой группы Ольриха становится все плотнее и плотнее. Ночью, с 15 на 16 февраля, окруженные пытаются разблокировать дорогу Кобылкино-Черенчицы, в первую очередь для вывоза раненых. Ударные взвода немцев подходят к Черенчицам на 1,2 километра, но дальше не пройти. Вывоз раненых откладывается. 16 февраля от Эки приходят данные об обстановке. Вражеская пехота движется на север по дороге за лучи Коровичина. В лесу северо западней Черенчиц дислоцируются крупные силы противника. Непрекращающиеся огневые налёты средней и артиллерии на Кабылкино Влекут за собой потери в виде погибших и раненых. Вывоз раненых невозможен. Подкрепление невозможно. Восточнее Амычкино находятся позиции вражеской артиллерии. Севернее их размещаются тяжелые орудия пехоты врага. Радиограмма для командира боевой группы. «Ульрих! Побольше хладнокровия! Не нужно так орать! Шойерман приедет, как только это станет возможным!» 19 февраля штурмбанфюрер посылает радиотелеграмму. Положение прямо крайне критическое. Затем передатчик замолкает. Русская мина уничтожает радиостанцию. Только 20 февраля в 15.20 радиосвязь восстановлена, и Ульрих узнает о награждении его рыцарским крестом. Среди поздравлений Ульриху есть и послание от командующего 16-й армии. 20 февраля Ульрих принимает решение вывести раненых. После 10 минут артиллерийского налета, а с почти 70 ранеными под командованием ротенфюрера СС Шауба прорывается из Кобылкина в Черенчице. После короткой передышки в ходе завязавшегося боя удается прорваться к основным силам группы Эйке. Опасаясь, что русские в день Красной Армии постараются ликвидировать группу Ульриха, Эйки направляет по рации приказ подготовиться к прорыву в направлении Черенчиц. В 15.20 ульрих получает приказ. Подготовить орудие к прорыву. Прорыв в темноте. По моему приказу. Ключевое слово. Давай. Спешно сформированные саперные группы должны были после начала операции взорвать технику, боеприпасы, бункеры, а потом догнать основную группу. Унтершарфюрр СС Сабинский пишет. «Мы оглядываемся назад. В этот момент саперы взрывают Кобылкина и Коровичина. В любом случае ранним утром мы доберемся до позиции дивизии. Саперы в качестве взрывной команды и прикрытия нас быстро догнали. Наши товарищи по дивизии, которые занимают здесь позиции, молча смотрят на нас. По позициям идет шепот. Это боевая группа Ольриха». «Да, мы совершенно особая, отличная от всех куча народа. У всех бороды, у кого-то больше, у кого-то меньше. Серые осунувшиеся лица. Мы оборваны. Большинство одеты в зимнюю русскую одежду, собранные в кучу из разных частей и подразделений. Усталые, голодные, без солдатской выправки. Но внутренне такие радостные, что вырвались из этого ада. На командном пункте дивизии, на полевой кухне». Мы получаем горячую пищу, которую не ели очень давно. Уцелевшие солдаты группы Ульдриха заняли оборону у Кукуя по соседству с группой Кнёхляйна, оборонявший опорный пункт в районе Козлова, Великое село, на юго-западной оконечности котла. Только от Роби удалось отправить тяжелораненых на полевой аэродром в Демянске. В отчете Ульдриха после прорыва отмечено – что когда группа вступила 2 февраля 1942 года в бой в Кобылкино, в ней насчитывалось 1450 человек. После прорыва в ней осталось 480 солдат и офицеров. Кобылкино пало. Теперь русские смогут продвигаться по шоссе. Но это лишь несколько километров, а там на их пути встанет опорный пункт Бяково. 11 февраля Фронту группы «Эйке» появляется угроза с юго-запада. Русские части наступают из Шубина вверх по течению Робьи. Но немецкие самолеты успели доставить к югу от залучья третий й батальон 376-го пехотного полка 225-й пехотной дивизии. Русские подразделения вплотную приближаются к залучью и угрожают группе «Эйке» с южного фланга. Он срочно радирует генералу Хансену. «Мне нужна боевая группа Ульриха для прикрытия с юга и юго-запада». Брокдорф бросает в район залучье подкрепление. 123-я, 30-я и 32-я пехотные дивизии выделяют по одной роте, которая при штабе 3-го полка «Мертвой головы» формируются в боевую группу дерева 4 4-й батальон артиллерийского эсэсовского полка, взяв по одному орудию в 10-й, 11-й и 12-й батареях, формирует боевую батарею под командованием Унтерштурмфюрера СС Штрасмана. Обороняющимся помогла немецкая авиация. Авиаразведка провела оценку сил на русских позициях Шубина и обнаружила оживленный подвоз снабжения на дороге Морева – Новая Шубина. После того, как русские окружили холм, боевая группа СС – шесть смешанных рот под командованием штурмфюрера СС Хаслера – 15 февраля отправляется в Верхнюю Сосновку, что южнее Залучья. Группа должна сдержать продвижение наступающих русских частей до тех пор, пока вокруг Залучья не будут созданы оборонительные позиции. В Залучье в качестве подкрепления прибывает рота карателей дивизии СС «Мертвая голова». Оставшаяся часть группы Ульриха после небольшой передышки присоединяется к группе Шрёдера и отправляется в район Залучья. Группа собрана из многих подразделений и состоит из двух батальонов пехоты под Вероте в каждом батальонами командуют Гаупт, штурмфюреры СС Дёрнер и Краун, 12-й артиллерийской батареи орудий 10,5 см и взвода истребителей танков 30-й пехотной дивизии. Штаб группы расположился в Годилово. Боевая группа «Зальма» не смогла отразить атаки русских, И оставила холм. Южнее Залучья, в районе Верхней Сосновки, боевая группа Хойслера до 25 февраля 1942 года с большим трудом сдерживает русских. После получения приказа передвинуться на переднюю линию фронта при передислокации Хойслер получает тяжелое ранение.